Литнет представляет Марию Устинова Эффект крови 2 Городская охотница Читает Мария Куликова Глава 1 Мы с Лазарем стояли на дороге И смотрели на огни города Город простирался далеко впереди Совсем как на ладони И казалось, что весь он наш Мы были здесь, прошли от начала до конца, познали его тайны, видели тех, кто правит городом в ночи, и заработали право считать его своим. Теперь я стояла на этом месте три года спустя. Шуршал под ногами тот же гравий, в лицо лениво дул ветер, только прохлада была не летней, зимней. И ещё изменился цветной рисунок городских огней. Город стал больше. Я подышала на холодной ладони и пошла к машине. Вчера полузабытый голос из далёкого прошлого в моём телефоне позвал меня сюда. Голос звали Мариной. Марина не явилась. Я переключила передачу, осторожно развернулась и вырулила на дорогу. Тишину и воспоминания оборвал звонок мобильника. «Алло!» «Привет, охотница!» «Кто это?» «Голос был мужским, а значит, посылаю к чёрту. Хотя Марину я бы тоже послала. Нечего опаздывать в такой холод». «Не узнала». «Представляться надо», — сказала я. «У меня память не резиновая». Я бросила трубку обратно на приборную панель. Ещё один привет из прошлого. С тех пор, как я развелась и Эмиль перестал оберегать мой покой, а номер телефона появился в справочниках, и ещё чёрт знает где возникло новое неудобство в жизни. Месяца не проходило без звонков друзей и прочих знакомых, жаждущих восстановить общение. Я уверена, что друзей у меня нет, а денег не одалживаю даже под проценты и не очень вежливо посылала. Марина — другое дело. Раньше я называла её подругой, Мы вместе входили в группу Лазаря. Эта девушка с яркими осенними волосами и россыпью веснушек произвела на меня сильное впечатление. Она на всех его производила. Кепка, лихо заломленная на ухо, широкая ухмылка и дружелюбный взгляд. Люди, которые умеют так смотреть, становятся друзьями на всю жизнь. Такими, чтобы хоть в огонь за тебя хоть в воду или врагами, ненавидящими так же честно и открыто, с душой нараспашку. У меня ещё был звонкий голос и заразительный оптимизм. Я сама ещё была хоть в огонь, хоть в воду, была ещё хоть куда. Наши глаза горели таким родственным огнём и азартом, прогнуть жизнь под себя, что никто и не сомневался, что мы станем подругами. Мы и стали, пока я не встретила Эмиле. Хотелось бы сказать, что он стал нашим рубежом. Перечеркнул отношения. Но не было яркого разрыва и драмы. Просто вернулся к ней потрёпанный лазарь и сказал, что я больше не в группе. С тех пор я её не видела. Дружба поистрепалась и забылась. Когда тебе 18 можно дружить взахлёб, навсегда. А спустя год дружба навсегда осталась. Уходила и стучала в двери к другим. Я бы хотела встретиться, оживить воспоминания, ненавязчиво смеяться и перечислять сплетни про старых знакомых. Хотела, но знала, ничего не выйдет. Встретимся и сразу поймём, то, что казалось забавным, уже не смешно. Жизнь сложилась по-разному. Она была охотницей, я женой вампира. На мне о чем говорить». Она наверняка собиралась взять в долг. Чудес не бывает. Единственное, что настораживало, — странное место встречи. Звать за город, чтобы одолжить денег? Маринка всегда была странной, взбаломошной девчонкой, с неожиданными идеями. Теперь мне хотелось добраться до дома, упасть в горячую ванну и согреться. Я въехала в город по мосту и включила дворники, стряхнуть налетевший снег. На стекло сразу налипли новые снежинки. Узорчатые крошечные кристаллы выглядели на удивление нарядно в жёлтом свете фонарей. Я так засмотрелась, что чуть не проехала на красный свет и резко прыгнула на тормоз. Мерседес встал на светофоре как вкопанный. Сзади возмущённо просигналили. Я стояла на перекрёстке. Ещё не поздно, и город жил в полную силу. Светились витрины вывески. Прохожие толпились на остановках. Крыльцо магазинчика напротив, щедро перевитое гирляндами, светилось в темноте. В заснеженной клумбе стояла ёлочка, украшенная крупными красными и синими шарами. Ещё немного, и на главной площади поставят ёлку. У всех полным ходом шла подготовка к празднику. Одна я не торопилась. Ах, что это будет за праздник? Первый год без Эмиля. Я улыбнулась, чувствуя, как повышается настроение. Вот уже два месяца я пребывала в полной эйфории и не сразу поняла, что это чувство называется свободой. Радость доставляли самые простые вещи. Мир обрёл краски после того, как ушёл Эмиль. После того, как я ушла от Эмиля. Поправила я себя. Я автоматически коснулась безымянного пальца, Обручального кольца там уже не было. Телефон на приборной доске вновь зазвонил. Я взяла трубку, почти на сто процентов уверенная, что Марина хочет извиниться за сорвавшуюся встречу. «Да?» «Приезжай!» Я узнала голос Эмиля. Это было так неожиданно, что я вздрогнула. Не стоило вспоминать бывшего к ночи. «Плохая примета!» «Какого чёрта ты раскомандовался?» Страх придал мне необходимой злости. «Если ты не приедешь ко мне сейчас, я приеду к тебе сам. Это не телефонный разговор, я жду». Он бросил трубку. Я стояла на светофоре, пока мне не засигналили сзади. После короткой внутренней борьбы я свернула влево, вместо того, чтобы направиться прямо к дому. «Придётся ехать, если я не хочу видеть его в своей квартире. Надеюсь, это действительно важно. И, надеюсь, ничего страшного».